«Если его не остановить здесь, то следом он направится в лагерь короля. Я не могу этого допустить». Произнеся это, Газеф улыбнулся, будто осмеивал себя. У Газефа не было шансов победить этого монстра. Даже задержать его на секунду было бы подвигом. «Человек, провозглашенный воином-капитаном королевства, лучший воин среди всех человеческих наций, не мог сделать большего. Возьмите его величество и уходите». «Верните его домой даже ценой своих жизней». Газеф прошептал эти слова как молитву. Они были адресованы его подчиненным, которые остались позади, чтобы защитить короля. Впрочем, он прекрасно понимал, что его люди не смогут ничего сделать с монстрами. Все, что они могут, это стать живыми щитами на несколько секунд, пока их не размажут по земле. Тем не менее, этого было достаточно. Враг убьет их первым же ударом, но приняв на себя этот удар, «Они смогут продлить жизнь короля, пусть лишь и на мгновение. Возможно, если 80 человек послужат ему щитами, все и получится», – понадеялся Газеф. «Простите меня». Он извинился перед своими подчиненными, в то время как монстр с невообразимой скоростью приближался, взметая кровавые фонтаны и разметая плоть. Он понимал, что извиняется перед отсутствующими товарищами лишь для успокоения собственной совести». И все же он не желал умирать, не, произне... не произнеся этих слов. Чувствуя, как под ногами трясется земля, Газев силой выдохнул. Он крепко стиснул меч и поднял его. Его оружие оказалось таким бесполезным перед тушей, растаптывающей людей в кровавую кашу. Будь это упряжка понесшихся лошадей, он с легкостью бы справился с ними. Напади на него тигр, он мог бы уклониться от первого удара и снести ему голову но перед темным молодым его шансы на выживание виделись невероятно ничтожными. Когда Газеф выдохнул, в окружающем его людском потоке произошло резкое изменение. До сих пор люди бежали во всех направлениях, но теперь они, похоже, бежали от Газефа. Это выглядело так, словно они освобождают проход между Газефом и темным молодым. Монстр приближался, с каждым шагом топча людей копытами, Подняв меч, Газеф осмотрел его тело. В какую точку будет лучше всего ударить? Чувство слабости. Он активировал боевое искусство. Однако, у него нет слабостей. Действительно ли враг не обладал слабостями? Или они просто не видны из-за подавляющей разницы в силе? Газеф не знал. И все же он не отчаивался. В конце концов, он был готов к такому результату. Он активировал другое боевое искусство. Чувство вероятности. Этот секретный прием, действительно заслуживающий такого названия, представлял из себя технику, усиливающую его экстрасенсорное восприятие. При астрономической разнице в физических возможностях, усиление собственных способностей лишь сократит пропасть в несколько миль на пару дюймов. Поэтому он решился положиться на нечто другое. Шестое чувство может оказаться эффективнее. «Иди сюда, зверь!» Темный молодой, похоже, услышал вызов и направился прямо к Газефу. Расстояние между ними быстро сокращалось. По правде говоря, Газеф боялся. Он хотел бы иметь возможность бежать, подобно солдатам вокруг него. Даже активировав чувство вероятности, он ничего не ощутил. Его словно окуталась стена непроницаемой тьмы. По мере того, как темный и молодой приближался, Газев все подробнее изучал его. Судя по тому, что копыта остались неповрежденными, вряд ли обычные мечи способны нанести им хоть какой-то урон. По глубоким отпечаткам, которые его конечности оставляют на земле, видно, что вес монстра таков, что он моментально убьет каждого, на кого наступит. Чем больше он узнавал о звере, тем сильнее боялся. Газеф чувствовал гораздо больший страх, чем солдаты, беспорядочно мечущиеся вокруг. Но он не мог сбежать. Сильнейший воин королевства не должен бежать. Он отменил чувство вероятности и успокоил дыхание. Темный и молодой был близко. Он был уже так близко, что разбрасываемые копытами комья грязи и плоти долетали до Газефа. Игнорируя солдат вокруг, словно они были не более чем ползающими по земле червями, Молодой бежал прямо на Газефа. Или нет? Темный Молодой резко взял в сторону, словно оббегал большой валун и упал на землю, потеряв равновесие из-за большой массы тела. Затем он встал и побежал дальше мимо Газефа. Это было невозможно, Даже Газеф это понимал. Должно быть, монстр просто решил, что здесь он найдет слишком мало добычи и отправился туда, где сможет растоптать больше людей, покрытыми запекшейся кровью копытами. Темный молодой был всего в метре от Газефа, и он ощутил дрожь земли, вызванную такой большой тушей. Любой бы упал. Но Газеф выстоял. Он целился в гигантское копыто, чащегося мимо молодого. «Хах!» Газеф взмахнул мечом. Он намеревался обратить скорость врага против него, заставив монстра на полном ходу напороться на лезвие клинка. Как только копыта соприкоснулась с мечом, мощный удар сотряс оружие и державшие его руки Газефа. Ему показалось, что у него вывернуты кисти. Его ноги, прочно упирающиеся в землю, пробороздили две траншеи в земле. Его протащило назад. Каким-то образом ему удалось удержать меч, но все его тело пронзила боль. Будь то мускулы или сухожилия, каждая часть его кричала от нестерпимой боли. Газеф тяжело дышал и уставился на миновавшего его гиганта. Неподалеку от Газефа темный молодой остановился, прервав свой бешеный бег. Очертания одного из щупальцев вдруг расплылись. Не связанная с температурой тела дрожь пронзила все тело Газефа. Он скинул меч. В тот же момент меч принял на себя загадочный удар, и тело Газефа оторвалось от земли. Он ничего не видел, но предположил, что, вероятно, получил удар щупальцем. Его тело было подброшено вверх в бескрайнее небо, раскинувшееся над головой. После неожиданно долгого полета Газев наконец, упал на землю. Он катился и катился и катился, но это не было безвольным кувырканием трупа. Это были осмысленные движения человека, пытающегося кувырками погасить силу удара. Газеф медленно поднялся. Понукая свое избитое тело, он уставился на темного младого, который был уже далеко. Один удар. Рука, на которую пришелся удар, оказалась сломана. Меч уцелел лишь благодаря чистой удаче. С лица Газефа исчезли все эмоции. Почему? Почему он уцелел? Почему монстр не погнался за ним? Вероятно, потому что младой не считал его достойным противником. Это выглядело наиболее подходящим объяснением. Это даже нельзя было назвать поражением. Чтобы испытать поражение, надо вступить в бой. А он и близко не был к тому, чтобы оказать сопротивление. Из-за закушенной губы полилась свежая кровь. Вслед за этим Газеф, подавив боль, наполняющую все его тело, изо всех сил рванулся вперед. Пусть он и не может победить врага. Пусть следующий удар и станет для него смертельным. Он все равно должен защитить своего короля». Однако его поступь, полная уверенности и решимости, спустя несколько шагов замедлилась. Газеф посмотрел на темного молодого, совершенно точно направляющегося к нему, и понял, благодаря чему выжил. Верхом на темном молодом, на месте, выглядящем как сложный и щупальцев трон, в величественной позе ехала одна персона. Разумеется, ее внешность была необычной. Это был скелет, несомненно, несомненно монстр-нежить. Газев сразу понял, кто это. Господин Айнс Олгон. Так вы не человек. Особый отряд теократии. Газев не мог и надеяться одолеть их, и все же они оказались с легкостью побеждены Айнзом. Ни один человек не смог бы совершить такое. Поэтому Газев быстро принял то, что видел сейчас. Да. Почему он вообще решил, что кто-то столь могущественный может быть человеком? Стронов, даже не оглядываясь назад, Он знал, кому принадлежит этот грубый голос. Знакомая пара подбежала к нему. «Вы двое тоже целы?» Клайм и Брейн были целы. На белой броне Клайма не виделось и пятнышко. Учитывая, что оба они не пытались бежать, это было большой удачей. «Я рад, что ты жив. Я сомневался, что ты погибнешь, и ты действительно этого не сделал. Однако, это еще не все, верно?» Брейн и Клайм взглянули туда, куда все еще смотрел Газев. «Это...» Да, это он, Клайм, монстр, правящий монстрами. Айнс all gone. Это, это, как я должен сказать, что это? Я, э, простите, тело Клайма явственно дрожало, выражение его лица выдавало, что дрожь это вызвана не возбуждением или предвкушением. Не беспокойся, Клайм, тут нечего стыдиться. Точнее, это естественно. Уже третье существо сила которого превосходит всякое разумение. Во что только превратилась моя жизнь с того дня? Брейн источал угрожающую ауру, как будто готов был разорвать всех и каждого, но при этом сохранял спокойное лицо, что удивило Газефа.